Глава 36. После чтения дневника сон долго не приходит. Я даже подумываю взяться за книгу про драконов, которую я нашла, но решаю, что хватит жечь свечи, ведь ещё не сделала достаточно новых. Поэтому считаю барашков, козлов и, в конце концов, драконов, стараясь заснуть. А утром, надев то же самое платье, хотя, если честно, очень хочется попробовать и остальные, первым делом спускаюсь в мастерскую, чтобы проверить свечи. И мне даже везёт. По дороге я не пересекаюсь ни с кем из домашних. А это дорогого стоит. Сердце немного колотится. Вдруг ничего не получилось. Да ну нет. Химик я или где? И с воском же всё получилось. Осторожно постукиваю по металлической форме костяшками пальцев. Звук глухой, уверенный. Значит, стеарин застыл как надо. Придерживая форму одной рукой, другой аккуратно тяну за фитиль. Первая свеча выскальзывает так легко и гладко, что я невольно улыбаюсь. Отлично. Поверхность ровная, без единого изъяна, цвет молочно-белый с каким-то особенным мерцающим отливом. Почти как восковые свечи, что я делала в прошлый раз. Вторая свеча выходит такой же идеальной. А вот с третьей небольшая заминка. На поверхности остаётся едва заметная царапина. Досадно, конечно, но это мелочи. Главное, что они получились. Выкладываю свечи в ряд на чистой доске, любуясь результатом. 7 штук, все примерно одного размера, сантиметров 20 в длину. Если у мэра в доме не на гигантские свечи люстра рассчитана, то подойдут. Ещё надо спросить, сколько им надо. Беру одну свечу, подхожу к окну. Утреннее солнце просвечивает сквозь стеарин, выявляя идеально ровную структуру. Фитиль точно по центру, свеча чуть пружинит в руках, но не ломается. Именно то, что нужно. За дверью слышится хорошо различимый шорох, стук и шепоток. Это вызывает у меня улыбку. «Улька!» — зову я, точно зная, кто там шебуршит. «Иди глянь». Дверь распахивается мгновенно, но точно ждала. Глаза у горничной становятся огромными, когда она видит аккуратный ряд белоснежных свечей. «Держи», — протягиваю ей три штуки. «Положишь дракону? Я тоже одну возьму, вечером понаблюдаю. А остальные, если все хорошо будет, отнесешь сестре. Да спроси у нее, сколько всего надо, чтобы я могла рассчитывать». Улька прижимает свечи к груди, словно величайшее сокровище. В глазах блестят слезы. «Ой, спасибо! Они же совсем как настоящие, как восковые!» «Они и есть настоящие», — улыбаюсь я, разглядывая оставшиеся свечи. «Просто из... неважно. И если всё будет хорошо, сделаем ещё». Спустя некоторое время, после того, как Улька убегает, а я прибираюсь в мастерской и готовлю всё для нового захода, я прислушиваюсь к звукам в доме. Тишина. Неужели Ровард опять ушёл? Странный он всё-таки». То корпит чуть ли не днями над какими-то записями, то целыми днями пропадает где-то в городе, то молчит угрюмо, то сам приходит поговорить, то холодный и отстранённый, то вдруг проявляет такую заботу, чай, пирожки, беспокойство о том, что я замёрзла на чердаке. А эти его намёки про менталистов? Предупреждение? Угроза? Или просто делится информацией? Встряхиваю головой, отгоняя непрошенные мысли. Сейчас есть дела поважнее. Например, придумать, как делать больше свечей. Надо же что-то делать с этой ситуацией, раз уж взялась помогать. Спускаюсь в кухню, где уже хлопочет Марта. Она уже привычно накладывает мне завтрак, тёплую кашу с маслом и молоком и оценивающе осматривает. «Какая-то ты сегодня задумчивая», — говорит кухарка. «Что-то не так?» «Многое не так», — вздохнув, говорю я. «Я вот всё думаю. Старый мастер взял и уехал отсюда» но ведь наверняка это не так просто — покинуть место, где всё обжито, где столько лет работал. «Не просто, Марико», — вздыхает Марта. «Да говорят, что он винил себя в пропаже сына. И мэра с его мануфактурой. Вот и уехал». «И ничего странного до этого не происходило?» — внезапно спрашиваю я. «Да вроде нет». Марта пожимает плечами и даже перестаёт что-то мешать в котелке. «Разве что... Да нет, ерунда всё, это и домыслы». Значит, что-то могло и быть. Но давить на кухарку я сейчас не буду. Лучше потом еще как-то спрошу. А почему нового свечника не появилось? Место хорошее, конкуренции никакой. Не любят с некоторых пор Хельфьорд. Особенно магически одаренные не любят. Даже на мануфактуре настоящих магов раз-два и обчелся, говорит Марта. Да ты ешь, ешь. И перестань уже забивать свою голову ерундой. Я знаю, как без воска свечи делать. Тоже перевожу тему. «Ну, почти». Кухарка округляет глаза, а я рассказываю ей примерный способ, не углубляясь в детали. Марта, узнав про мои эксперименты, только качает головой и улыбается. «И где ты только такому научилась, девочка? Хотя, может, оно и к лучшему, а то господин наш не очень-то доволен этими сальными свечами». «Не скажу, где. Все равно не поверит. Поэтому просто загадочно молчу и жду, что она решит». «Ладно, мы с Улькой сходим на рынок» продолжает Марта. «Купим еще сало, раз надо. Я прослежу, чтобы оно почище было. Главное, чтобы Клотильда сильно нос в это дело не совала. Только ты там осторожнее в мастерской-то. Не спали ничего». «Да я уже разобралась совсем». Киваю, вспоминая, что техника безопасности — мать родная. «Только я вот могу не успеть с обедом-то», хмурится кухарка. «И ведь не разорваться?» «Ну, я же не совсем безрукая». Улыбаюсь даже мысли о том, что давно сама ничего не готовила. Марта кивает, и они с Улькой, быстро собравшись, уходят. Горничная просто сияет. Ещё бы. Теперь у неё появилась надежда помочь сестре. А я? Я просто надеюсь, что не пожалею о своём решении влезть во всё это. И что дракон не рассердится, когда узнает, что я, вопреки его словам о подарке, занимаюсь тут хозяйственными делами. Я решаю сделать что-то простое. Просто суп и просто картофель. А обнаруживаю себя спустя какое-то время помешивающей густой борщ насыщенного красного цвета. м да